Глава 17. Игра со смертью. Ясный и чистый звук трубы послышался над полем джитан. Из высокой крепости ее пронзительный голос летел над столицей Монатора, над людским столпотворением, над толпами, заполнившими сиденья стадиона. Это был вызов игроков на первую игру. Одновременно на тысячах шпилей крепости, на зубцах крепостных стен, на больших стенах стадиона взвелись яркие знамена и вымпелы борющихся вождей Монатора. Это означало открытие игр джетана, наиболее значительных в году и вторых по значению после больших десятилетних игр. Гохан из Гатала внимательно следил за игрой. Это было разрешение небольшого спора между вождями и разыгрывалась партия профессиональными игроками в джитан. Никто не был убит и пролилось лишь немного крови. Игра продолжалась около часа и по предложению одного из вождей прекратилась. Победитель был выявлен при помощи жребия. Вновь прозвучала труба, означая начало второй и последней в этот день игры. Это тоже не была главная партия. Наиболее интересные встречи откладывались на четвертый или пятый день игр. Тем не менее, эта партия обещала доставить зрителям удовольствие, так как это была игра со смертью. Разница между партией, разыгрываемой живыми людьми, и партией, разыгрываемой неодушевленными фигурами, заключалась в том, что если фигуру просто снимают с доски, а другая занимает ее место, то два живых бойца, претендующие на одно поле, бьются между собой за обладание им». Следовательно, важно не только умение играть в джетан, но и отвага, храбрость, воинское искусство каждой живой фигуры, так что для вождя представляют большую ценность знания и достоинств и недостатков как фигур противников, так и своих. В этом отношении у Гохана было преимущество. Преданность его людей заменила ему близкое знакомство с ними. Они помогали ему правильно расставить фигуры и честно рассказали о своих достоинствах и недостатках. Один сильнее в безнадежной и проигранной позиции, другой слишком медлителен, третий слишком вспыльчив, четвертый храбрый и искусен, но ему не хватает выносливости. А противники они, однако, знали мало или совсем ничего, и пока фигуры занимали свои места на черных и оранжевых квадратах большого поля, Гохан внимательно изучал его. Вождь оранжевых еще не показывался на поле, но все его фигуры были на местах. Валдор повернулся к Гохану. «Это все преступники из тюрьмы Монатора. Среди них нет ни одного раба. Нам не придется бороться против соотечественников, и каждая жизнь, которую мы возьмем, будет жизнью врага». «Это хорошо», — сказал Гохан. «Но где же их вождь? Где две принцессы?» «Они идут, видишь?» И Валдор указал на дальний конец поля, где показались в сопровождении стражи две женские фигуры. Когда они приблизились, Гохан увидел, что одна из них действительно Тара из Гелиума, а другую он не узнал. Женщин привели в центр поля между двумя сторонами, и здесь они ждали появления вождя оранжевых. Флоран издал возглас удивления, узнав его. «Клянусь моими предками, это один из их больших вождей», — сказал он. «А ведь нам говорили, что будут сражаться только рабы и преступники». Его речь была прервана хранителем крепости, чьей обязанностью было не только объявлять открытие игры, ставки на игру, но и вообще служить судьей поединков. Начинается вторая партия первого дня игр Джетана Джедака в четыреста тридцать третьем году правления Отара Джедака Монатора. Принцесса обеих сторон служит единственной ставкой, и выжившие фигуры победившей стороны будут обладать обеими принцессами. Оранжевая из принцесс рабыня Лан-О из Гатала. Черная принцесса рабыня Тара, принцесса Гелиума. Черный вождь Укал из Монатая, доброволец. Оранжевый вождь Двар-Удор из восьмого утана Джедака Монатора, тоже доброволец. битва продолжается до смерти проигравшего начальный ход был выигран удором вожди отвели своих принцесс на предназначенные им места впервые с тех пор как они появились на поле гохан оказался рядом старой он видел что она внимательно рассматривала его когда он подходил и подумал узнала ли она его но даже если и узнала то не подала виду он не мог не вспомнить ее последних слов «Я ненавижу тебя» и того, что она оставила его закрытым в камере таксидермиста и потому не спешил открыть ей, кто он такой. Он будет сражаться за нее, умрет, если потребуется, а если не умрет, то будет бороться за ее любовь. Гохан из Гаттала нелегко было обескуражить, но он вынужден был признать, что его шансы завоевать любовь Тары из Гелиума уменьшились. Она уже дважды отвергла его. В первый раз как Джеда во второй — как наемника Турана. Но прежде следовало позаботиться о ее безопасности, а уж потом добиваться ее любви. Пройдя между рядами игроков своей партии, принцессы заняли поля. Слева от Тары располагался вождь черных Гохан из Гатала, справа от нее двор принцессы Валдор из Гелиума. Каждый из них знал, что должен выиграть или умереть, и тоже знали все черные фигуры. Когда Тара заняла свое место, Валдор низко поклонился ей. Она повернулась, взглянула на него. Выражение удивления и недоумения появилось на ее лице. — О двор Валдор! — воскликнула она. — Валдор из Гелиума, один из лучших капитанов моего отца! «Возможно ли, что мои глаза не обманывают меня?» «Да, я Валдор, — принцесса, — ответил ей воин. «И я умру за тебя, если понадобится, как и каждый игрок черных на поле джитан сегодня». «Знай, принцесса, — прошептал он, — что в нашей партии нет ни одного человека из Монатора. Мы все враги Монатора». Тара бросила быстрый и осторожный взгляд на Гохана. «А как же он? — прошептала она». Затем прижала руки к груди от удивления. «Клянусь тенью первого джедака!» — воскликнула она. «Я не узнала его в этом маскараде!» «Ты веришь ему?» — спросил Валдор. «Я не знаю его, но он хорошо говорил и показался нам храбрым воином. Мы поверили ему на слово». «И вы не ошиблись!» — ответила Тара. «Я ручаюсь за него жизнью, своей душой. Вы можете ему верить». Как счастлив был бы Гохан из Гаттала, если бы он мог слышать эти слова. Но судьба, которая привыкла играть любящими, распорядилась иначе. Партия началась. Удор двинул Адвара принцессы на три поля по диагонали направо, где он занял место против Адвара черного вождя. Ход показывал, что Удор рассчитывает на кровавую схватку, а не на искусное маневрирование, а также свидетельствовал о презрении вождя оранжевых к своему противнику. Гохан ответил ходом понтана со стороны Адвара на одно поле вперед. Это был искусный ход, открывавший линию вождю черных. Этот ход означал, что вождь черных намерен сам участвовать в схватке, когда обстоятельства игры будут вынуждать его. Этот ход вызвал взрыв аплодисментов с той стороны стадиона, где сидели простые воины и их жены. Аплодисменты показывали, что удар не слишком популярен среди простых воинов и значительно улучшили моральное состояние фигур черных. Вождь может, как часто он и поступает, провести всю игру, не покидая своего поля, откуда, сидя на тоте, он видит все поле и руководит движением фигур. Если он выберет такой план, никто не упрекнет его в отсутствии храбрости. Если вождь будет убит или ранен, его партия лишается всех преимуществ, добытых тонкой игрой и мужеством бойцов. На индивидуальный поединок может решиться лишь очень храбрый и искусный боец, и на эти качества своего вождя надеялись черные фигуры, видя, что он решил принять участие в схватке. Следующим ходом Удор передвинул Адвара Ланока к Адвару Тары, напав тем самым на принцессу. Еще один ход и положение черных могло сильно ухудшиться. Нужно было либо уничтожить оранжевого отвара, либо переместить принцессу в поисках безопасного места. Но передвинуть тару означало признать превосходство оранжевых. Сам Гохан не мог передвинуться на три поля и напасть на отвара оранжевых. Лишь одна фигура могла противостоять отвару оранжевых. Это был адвар вождя, стоявший слева от Гохана. Гохан повернулся и посмотрел на него. Это был молодой, красивый воин, одетый в роскошный наряд Адвара с пятью бриллиантовыми перьями, торчавшими из его густых черных волос и означавшими занимаемую им позицию. Как все игроки на поле и все зрители, он знал, о чем думает вождь. Он не осмеливался сказать вслух, этика игры запрещала это, но глаза красноречиво говорили, «Честь черных и безопасность принцессы я сумею защитить». Гохан больше не колебался. «Адвар вождя, вперед на Адвара принцессы!» — скомандовал он. Это был смелый ход. Вождь черных бросал перчатку своему противнику. Воин выступил вперед и вступил на поле, занятой фигурой Удора. Это было первое сражение на поле в игре. Глаза игроков были прикованы к противникам. Зрители подались вперед со своих сидений после первого всплеска аплодисментов, встретивших этот ход. Затем наступила тишина. Если фигура черных потерпит поражение, Удор двинет свою победившую фигуру на поле, занятой Тарой, и игра будет окончена. Окончена в четыре хода и проиграна Гоханом из Гаттала. Если же потерпит поражение фигура оранжевых, Удор потеряет одну из наиболее важных фигур и утратит все преимущества первого хода. По сложению и силе противники были схожи. Каждый боролся за свою жизнь, но по первому впечатлению было ясно, что черный Адвар более искусный фехтовальщик. Гохан знал, что у него есть еще одно и более значительное преимущество перед противником. Оранжевый боролся только за свою жизнь, а черного побуждало еще рыцарство и верность. Силу черного Адвара увеличивали и те слова, что прошептал Гохан на ухо игрокам перед началом игры. Поэтому черный одвар боролся не только за жизнь, но и за честь. Эта дуэль держала зрителей в напряженном молчании. Соприкасающиеся лезвие сверкали на солнце, звенела сталь от ударов. Варварские доспехи сражающихся составляли великолепный фон этой дикой батальной сцены. Оранжевый Адвар, вынужденный защищаться, отчаянно боролся за свою жизнь. Черный с ужасным хладнокровием теснил его, заставлял шаг за шагом отступать в угол поля. Эта позиция означала победу Черного Адвара и немедленную позорную смерть Оранжевого на виду всех зрителей. Побуждаемый, кажущейся безнадежностью своего положения, оранжевый Адвар перешел от защиты к яростному наступлению и вынудил Черного отступить на полдюжины шагов. Затем меч фигуры Удора задел плечо противника и показалась первая кровь. Зловещий, сдавленный крик торжества вырвался из глоток людей Удора. Оранжевый Адвар, ободренный этим успехом, хотел в быстрой атаке добить своего противника. Его меч двигался с такой быстротой, что глаза зрителей не могли за ним уследить. Но все же черный Адвар сумел увидеть единственную ошибку своего противника. Отразив очередной удар, он внезапно прыгнул вперед и пронзил сердце оранжевого Адвара по самую рукоять, погрузив меч в его тело. Крик раздался из уст игроков и зрителей. Это была прекрасная схватка и победил в ней сильный и искусный. Черные вздохнули с облегчением, сбросив напряжение последних минут. «Не буду передавать вам последующие детали игры. Важен лишь ее конец». Через четыре хода после победы Черного Адвара Гохан был рядом с Удором. Справа по горизонтали от него поле занимал оранжевый понтан — Он был единственной фигурой, преграждавшей путь к вождю противника. Из предыдущих ходов для всех игроков и зрителей было ясно, что Гохан движется прямо в расположение вражеских фигур и ищет схватки с оранжевым вождем, что он все поставил на это, надеясь на свое превосходство в фехтовальном искусстве. Схватка вождей по правилам решала исход встречи. Удор мог двинуться вперед и напасть на Гохана. Он мог двинуть понтана своей принцессы на поле, занятое Гоханом, в надежде, что понтан вождя черных и выиграет всю встречу. Удор переместил свою принцессу на четыре поля к востоку от Гохана, так как ее позиция была угрожающей и надеялся вслед за ней избежать встречи с черным вождем. Но в этом он потерпел неудачу. Он увидел, что теперь только его отвар может сражаться с Гохоном, но он уже потерял одного из них и боялся рисковать второй фигурой. Его позиция была трудной, он хотел избежать схватки с вождем противника, но вероятность того, что ему это удастся, была мала. Единственная надежда заключалась в понтане принцессы, поэтому без дальнейших колебаний он приказал этой фигуре вступить на поле, занятое черным вождем. Симпатии зрителей были полностью на стороне Гохана. Если он потерпит поражение, игру отложат, а на Барсуме это любят не больше, чем на земле. Если он победит, это будет, несомненно, означать схватку вождей, которую все надеялись увидеть. Вообще толпа любила игры с многочисленными схватками. В записях сообщалось о грандиозных исторических играх, в которых две-три принцессы доставались победившему в игре вождю. Зрители осудили Удора, обвиняя его в недостатке храбрости. Он был великим вождем и решил овладеть Тарой. Ему не делало чести сражение с рабами, преступниками или неизвестным воином из Монатая. Ставка в игре не оправдывала такого риска. Но уж если обстоятельства игры требовали схватки, избегать ее не следовало. Ну вот началась схватка между Гоханом и Оранжевым Понтаном. Впервые жители Монатора видели фехтовальное искусство Гохана из Гатала, но Тара из Гелиума знала, что он мастерски владеет мечом. Если бы он видел, какой гордостью сверкали ее глаза, когда он ранил оранжевого, вождь черных удивился бы, что эти самые глаза сверкали огнем ненависти, когда он покрыл ее губы бурными поцелуями в подземельях дворца Отара. Глядя на него, она не могла не сравнить его с величайшим фехтовальщиком двух миров и ее отцом Джоном Картером из Виргинии, принцем Гелиума, главнокомандующим Барсума. И она видела, что искусство черного вождя не проигрывает в сравнении. Схватка была короткой. Зрители приготовились следить за обычной средней продолжительности дуэлью, но прежде чем они успели перевести дыхание, последовал блестящий удар. Зрители увидели, как черный вождь отступил и опустил меч острием вниз, а его противник выронил оружие, схватился за грудь, опустился на колени и затем упал ничком. Тогда Гохан из Гатала взглянул прямо на Удора из Монатора. Тот был от него на расстоянии трех полей. Три поля вождь может преодолеть одним ходом и в любом направлении. Зрители поняли намерение Гохана. Все встали со своих мест, когда он двинулся к полю, занятому оранжевым вождем. Отар, сидя в ложе джедака, нахмурился при виде этой сцены. Отар был разгневан. Он сердился на Удора, который принял участие в игре за обладание рабыней, в то время как Отар хотел, чтобы ее разыграли лишь рабы и преступники. Он сердился на воина из Монатая, который так легко победил жителя Монатора. Он сердился на зрителей, которые проявили открытую враждебность к одному из тех людей, которые много лет грелись в лучах милости Джеддака. Отар не радовался завтрашнему дню. Окружавшие его тоже хмурились, они тоже были недовольны игрой, игроками и зрителями. Среди них был морщинистый, согбенный старик, глядевший своими слабыми водянистыми глазами на поле и игроков. Когда Гохан вступил на его поле, Удор прыгнул к нему с обнаженным мечом с такой яростью, которая подавила бы менее искусного и сильного фехтовальщика. Через одно мгновение закипела яростная схватка, которая по напряженности превосходила все предыдущие. Встретились два действительно великолепных фехтовальщика. Не прошло и нескольких минут, как многие стали предсказывать, что они являются свидетелями дуэли, которая станет исторической в хрониках джетана в Монаторе. Все приемы и удары, уходы и атаки, известные в фехтовании, использовали бойцы. Время от времени они касались друг друга остриями своих мечей, и на медной коже обоих появлялась кровь. Вскоре оба были красны от засохшей крови, но, казалось, ни один из них не в состоянии нанести решающий удар. Со своей позиции на противоположной стороне поля Тара следила за схваткой. Ей все время казалось, что когда черный воин защищается или когда он вынуждает противника отступать, он пренебрегает тысячами возможностей для решающего удара. Она видела эти возможности. Он ни разу не оказывался в настоящей опасности и в то же время ни разу не хотел нанести удара, который принес бы ему победу. Дуэль продолжалась, и день клонился к вечеру. Приближался внезапный переход от дневного света к ночной тьме. Учитывая очень разреженную атмосферу Барсума, этот переход не сопровождался сумерками, обычными для Земли. Неужели же схватка так и не кончится? Неужели после всего этого игру отложат? Что случилось с вождем черных? Тара хотела получить ответы на эти вопросы. Она была уверена, что ее Туран сражается не в полную меру. Она не думала, что страх делает менее уверенной его руку. Но было ясно, что что-то удерживает Турана от последнего удара. Что это было, она, однако, не догадывалась. Однажды она заметила, как Туран бросил быстрый взгляд на опускавшееся солнце. Через тридцать минут наступит темнота, а затем и она, и все зрители увидели необычайную перемену в ходе боя. Все предыдущие часы схватки черный вождь играл с великим Адваром Удором. Он продолжал играть с ними сейчас, но была в этой игре большая разница. Он играл с ним теперь, как хищник играет с добычей, прежде чем убить ее». Оранжевый вождь был теперь совершенно беспомощен перед фехтовальщиком, который несравненно превосходил его своим искусством. Люди смотрели с раскрытыми от удивления глазами и ртами, как Гохан из Гаталу ударил своего противника по ребрам, а затем мощным ударом расстёк его голову до подбородка. Через двадцать минут сядет солнце.